Все это в миллионах дробящих созвездий опрокидывалось, как в зеркальную бездну, в густые черниловод. На головном пароходе трижды взмахнули горящим факелом. С выски башни мальчишка крикнул вниз «Федотыч! Эй, Федотыч! Чую!» И один за другим загремели, потрясая ночь, пушечные выстрелы. Через пять минут взорвался стоявший у противоположного берега досятый фрегат —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 О, как не кстати. Ну, какие же причины, доктор? Душевное потрясение, вроде скандального появления папаши, сверхнормальные частые выпивки. Ну, и злоупотребление кокаинчиком. Опасно? Да не думаю. Хороший отдых, и все пройдет. Впрочем, я не специалист. Мерси. Я удивляюсь, как это могли пустить отца. Ну, отлично. Потом поговорим...